Часть вторая. Нью-Йорк. Глава первая. «Она умерла», — сказала женщина, выглядывая за окна второго этажа. «Она умерла», — повторила она громче, чтобы привлечь внимание другой женщины, которая терла грязной тряпкой дверь своего магазинчика. «Господи, спаси, сохрани нас», — ответила та, осеняя себя крестным знамением. Женщина в окне плотнее укуталась в легкую шаль и, будто разговаривая сама с собой, пробормотала. «Нужно вынести ее отсюда как можно скорее». Тем утром Мод-стрит, как всегда, была заполнена людьми. Среди повозок, нагруженных матрасами, стульями, столами и прочим скарбом, носились мальчишки, гоняя за собаками, кошками и курами, сбежавшими из своих клеток. Из распахнутых дверей женщины выплескивали на улицу грязную воду с креолином и резкий неприятный запах пропитывал уличные лавки и выставленные в них товары. Две недели у Эвелины держалась высокая температура. Всего два дня назад у нее был врач, который ничем ей не помог, лишь сказал мужу: У нее тиф. Не знаю, протянет ли она до завтра. Вам нужно все здесь продезинфицировать, воду пить только кипяченую. Доктор вымыл руки в тазу, потом сел за стол и начал писать. Он задавал стандартные вопросы о больной и ее семье. Муж сообщил, что он родом из Пальми, Калабрия. По профессии дирижер. Врач отложил перо, поднял на него глаза и, нахмурив густые брови, переспросил. «Дирижер оркестра?» «Да, дирижер. То есть пока нет, я только надеюсь найти эту работу», — сказал он дрогнувшим голосом. «Через несколько дней я буду играть в Нью-Йоркском филармоническом оркестре», — заменяю коллегу. Врач молча смотрел на невысокого худого темноволосого мужчину. На вид он ничем не отличался от множества отчаявшихся итальянцев, неаполитанцев, калабрийцев, сицилийцев, с которыми доктору приходилось иметь дело каждый день. Трудно было представить этого человека на сцене. Присмотревшись внимательнее, он заметил, что мужчина — сплошной комок нервов, хотя изо всех сил старается скрыть свои страдания и растерянность. «Мне очень жаль», — врач покачал головой и продолжил писать. «Простите, я не назвал свое имя. Он встал и представился. Доктор Антонио Витали». «Но почему мы никогда не встречались в клинике на Гранд-стрит? Вы еще у меня не были?» Пьетро молчал. Он не мог признаться, что знать не знает ни о какой клинике, что никто ему о ней не сказал, а может, он просто не обратил внимания, поскольку весь погряз в заботах, свалившихся на него в последнее время. У него не доставало смелости поднять глаза. Надеюсь, вы не из тех, кто думает, будто в больницу попадают только для того, чтобы умереть. Доктор из подлобья посмотрел на Петра и добавил: «Теперь вам нужно подумать о ребенке, если позволите». Я бы взял его с собой в итальянский госпиталь «Колумбус». Это на пересечении 20-й и 3 улиц. Ему не стоит здесь оставаться, он может заразиться». Пьетро кивнул. «Я сделаю ему все необходимые анализы, но и вам нужно прийти и провериться. И как можно скорее, прошу вас. Наш персонал говорит по-итальянски. Подпишите здесь и ни о чем не беспокойтесь, я обо всем позабочусь». Пьетро снова кивнул и расписался. «Заберете его, когда...» Когда все закончится?» Доктор быстро сложил инструменты в сумку и протянул Пьетро визитку. Сантин ушел молча, не проронив ни слезинки. Он был занят конфетой, которую угостил его доктор, чтобы отвлечь. «Ну вот и все. Это конец», — думал Пьетро, глядя на Эвелину. Ее лицо все еще хранило следы былой красоты, несмотря на пережитые страдания. А ведь он обещал ей — Говорил, вот увидишь, мы справимся, потерпи еще немного. Теперь он чувствовал себя виноватым из-за того, что привез ее сюда. В этот жалкий дом, где итальянцы десятками ютились в тесных квартирках с единственным туалетом на этаже. Их семья еще хорошо устроилась, у них была собственная комната с окном и личный туалет. Но этого оказалось недостаточно, чтобы уберечь Эвелину от антисанитарии, царившей во всем районе. Пьетро собирался подыскать новое жилье где-нибудь в другом месте, может, даже в Бруклине, но не успел. А тут вдруг такая удача. Заболел дирижер филармонического оркестра, и Велина так обрадовалась, но в тот же вечер она почувствовала себя плохо, ее несколько раз вырвало, и радость навсегда покинула их дом. И вот теперь его мечты начали сбываться. Он будет дирижировать филармоническим оркестром. Но Эвелина уже никогда этого не увидит. Пьетро закрыл жене глаза, встал и подошел к окну. Начинался дождь. Редкие мелкие капли быстро превратились в настоящий ливень. Улицы сразу опустели, словно по команде. Торговцы закрыли свои лавки, возчики поспешно укрывали поклажу брезентом, а те, кто целыми днями слонялись по улице, вынуждены были вернуться в свои жалкие жилища. Вода щедро заливала брусчатку, вторгаясь даже в помещение на нижних этажах, будто хотела очистить это место от скверны. Пьетро открыл дверь двум женщинам, которые, несмотря на риск заразиться, пришли, чтобы помочь навести порядок и обмыть тело. Обе промокли насквозь. Они предложили посидеть с телом, как положено, но Пьетро не хотел злоупотреблять их добротой и подвергать опасности. Кроме того, он желал побыть со своей Эвелиной наедине. Не беспокойтесь, все в порядке, сказал он вежливо, но уверенно и проводил женщин к выходу. В темной комнате, при тусклом свете свечей, Пьетро почувствовал, как его охватывает отчаяние. Он не был уверен, что справится, но он должен ради несчастного малыша. Сантина всего три года. Значит, его сын, так же как он, сам, вырастет без матери, только он никогда не оставит его. Пьетро сидел на стуле у кровати жены, разрываясь между желанием отдаться боли и необходимостью сопротивляться ей. Он искал то, что помогло бы ему держаться, и тут на помощь пришла музыка, которую он так любил. В его голове всплыла первая симфония Малера. Он мечтал исполнить ее филармонии. Сначала музыка звучала сбивчиво, растеряна, но постепенно обретала уверенность и точность. Первая часть симфонии, спокойная и плавная, как звуки природы, напоминала ему о детстве, о беззаботных годах юности, проведенных на морском берегу, о прогулках на гору санте лея откуда виден весь мир, как говорил его отец. Вот звук рожка, которому вторят виолончели, трубы и тромбоны, гобои, флейты, кларнеты, в них и ностальгия, и сладость невинного детства, потерянного навсегда потом военный марш, народный танец и реквием по погибшему охотнику. И тут же на фоне скорбной темы едва различимая мелодия шуточного канона «Братец Мартин». Погрузившись в симфонию, Пьетро на мгновение позабыл о своей боли и сосредоточился на том, как бы он выстроил исполнение этого произведения и очень скоро подобрал нужный ключ. Все вдруг стало ясно как в миг Богоявления».